Ну как, отпуск ты съездил, а, нормально, нормально Да знаешь, влюбился как мальчистка Прям до беспамятства влюбил-то Да ты че? До сих пор не вспомнив кого Сизый дым заполнил коморку Папа Карла закашлялся Буратино, сынок. Ты что, куришь? Нет? Буратино отложил в сторону паяльник. Посмотри, красиво! На плече красовался золотой ключик. Раньше мои волосы были сухими и беззызненными. Но после того, как я попробовала гап, они озыли и расползлись по всей квартире. есть ты хочешь сказать, что твоя мама была против нашего брака? Ну, конечно, да, да! Боже мой, как я осыпался насчет этой прекрасной, замечательной, умной женщины! Теща моя, не под словами Теща моя, так жутой я не знаю Теща моя, за дочь тебе спасибо За любимую мою, за любимую мою Душа просит ананасов в шампанском, а руки упорно тянутся к водке. С